Ричард сидел, прижавшись к дяде, поливая слезами, соплями и слюной синюю тройку и серебристый галстук доктора, а тот сохранял спокойствие. Более того, у него не дрогнуло сердце, когда в невнятном бормотании и всхрипывании племянника он наконец расслышал дважды-трижды повторенную фразу, которая при всем ужасающем ее смысле звучала прекрасно даже чисто. потому что я люблю ее, как мужчина, дядя, и на все мне наплевать, на все. В саду, когда они вышли с такси у дома доктора, Ричарда стошнило. Да так, что он напугал фокстерьера и вызвал укоризненные взгляды прислуги. Доктор Кентерес под руку довел Ричарда до комнаты для гостей, заставил прополоскать рот, раздел его и уложив в постел, дал сильнейшего снотворного. Потом посидел около него, ласково успокаивая, хотя понимал, парень не видит и не слышит ничего, пока не убедился, что тот погрузился в глубокий сон. Лишь после этого доктор позвонил в клинику и сказал дежурному врачу, что не придет в больницу до завтра, если только не произойдет что-либо сверхъестественное. Приказал мажордуму отвечать, что его ни для кого нет дома, кто бы не пришел и кто бы не позвонил по телефону. Затем налил себе двойную дозу виски и заперся в кабинете послушать музыку. Он выбрал пластинки с произведениями Альбиони, Вивальди и Скарлатти, так как решил, что несколько часов утонченной музыки венецианского барокко – лучшее лекарство для сметенного духа. Утонув в тепле мягкого кресла с шотландской трубкой в зубах, доктор закрыл глаза и стал ждать, когда музыка окажет на него свое непременное чудесное воздействие – Он думал о том, что и вот и представился великолепный случай подвергнуть испытанию нравственной устои, которым он следовал со времен юности, согласно которым было предпочтительнее понять, чем осуждать людей. Он не ощущал ни страха, ни возмущения, ни даже удивления, скорее легкое волнение, симпатию, а вместе с тем нежность и жалость. Теперь ему стало совершенно ясно, почему такая красивая девушка вдруг решила выйти замуж за дурака, и почему у укротителя волн короля гавайского серфа никогда не было возлюбленной, почему он всегда и без возражений с усердием выполнял обязанности гувернантки своей младшей сестры. Наслаждаясь ароматом табака и оживительным огнем напитка, доктор размышлял, Что Ричарда не следует очень уж беспокоиться. Он найдет возможность убедить Роберта отправить мальчика учиться за границу, в Лондон, например, где тот встретит достаточно много нового и интересного, чтобы забыть прошлое. Неизмеримо больше доктора интересовала, тревожила судьба двух других участников этой истории. Но музыка убаюкивала его, и в мозгу все слабее и медленнее ворочался клубок вопросов без ответа. Покинет ли рыжий сегодня же вечером свою безрассудную жену? Может быть, уже сделал это? Или будет молчать, проявив необъяснимое благородство? А может, и глупость, и жить с обманувшей его, который так долго домогался? Разразится ли скандал, или стыдливый флер светского приличия и оскорбленной гордости навсегда скроет трагедию, разыгравшуюся в районе Сан-Исидора?